Даже на вокзале меня преследуют. — Да? — Мсье, кэске ву воле анкор савуар? Деманде, деманде. — Господа, что вы еще хотите знать? Спрашивайте, спрашивайте. — Ваши планы, патрон, — сказал журналист, снова вынимая книжечку. — Вуаля, же ве ву реконте. Извольте, я расскажу. — каков будет при этой милой погодке, — сказал Нищеретов. Вдруг потонет ни тебе гения, ни тебе суперфильма. — А вы не едете? — повторил свой вопрос Браун. — Нет, мне куда уж. Провожаю хозяина. — ответил Аркадий Николаевич, подчеркивая последнее слово с явным самобичеванием. — Получает тридцать тысяч долларов и... — Таньтьему. — Определенную долю. — добавил он вполголоса с насмешливой улыбкой относившееся ни то к малому, ни то к большому размеру платы. Тридцать тысяч долларов составляли для Нищеретова прежде совершенно ничтожную цифру, а теперь чуть ли не богатство. Главное, впрочем, Тантьема порядочную можно заработать деньгу. — Ну, прощайте, профессор, хозяин ждать не должен. Он поспешно отошел... Подавляя вдруг поднявшуюся в нем злобу, ему хотелось на прощании сказать хозяину, что он, Альфред Исаевич, никакой не гений, а мелкий, невежественный, влюбленный в себя репортер, что его суперфильм — дрянь, и что американский посол не знает даже его фамилии. Но сказать это было невозможно. «Не то, не то!» — говорил себе Нищеретов, стараясь успокоиться. Он знал, что в таких чувствах к людям ничего, кроме муки, не было. Относительное спокойствие было в чувствах прямо противоположных, хотя они успокаивали не всегда и ненадолго. Глава 32 Несмотря на ранний час, уже горели фонари. Длинная скучная улица шла с легким уклоном вверх. По сторонам одинаковые ветхие трехэтажные дома с худыми, бедными, тускло освещенными лавками. Браун рассеянно вглядывался в вывески. Комитет действий ремесленников Кальвадоса. Это, вероятно, товарищи. Вот и маленькое утешение. О товарищах больше ничего никогда не буду слышать. Жубер — сапожник, Бакалея — савари Тали еще улица. Да, Рю Д'Эндж. Ему сначала показалось странным, что монастырь выстроен в столь сером, непоэтическом, безотрадном месте. А, впрочем, так и должно быть. Если в душе ничего нет, то не поможет и берег живописного озера. А кто в самом деле ищет уединения, благочестия, созерцательной жизни, тому внешняя поэзия не нужна. Чем будничнее, тем должно быть и лучше. Ты здесь посозерцай, по соседству с кальвадосскими товарищами. И так странно, неестественно ему показалось, что Сергей Федосьев оказался в монастыре. В маленьком нормандском городе, что, быть может, здесь пройдут его последние годы, впереди высоко горел огонек. Браун долго шел, рассеянно на него глядя. Вдруг он остановился, пораженный, вспомнив свой сон. «Это огонь монастыря?» «Нет, просто фонарь». Огонек горел, как будто посредине мостовой, вспыхивая дрожащей звездочкой, Все вздор, — сказал себе Браун, — самый обыкновенный фонарь. Пошел дальше, стараясь туда не смотреть, но изредка, вопреки своей воле, все же бросал взгляд вверх. Огонек, приближаясь, становился ярче. Все вздор. Да, жалкая, убогая улица. Очень холодно, — вздрагивая, — думал он. Да, не стоило приезжать. После разговора я зайду в кофейню, надо выпить Грога тоже в последний раз. С ним мы пили коньяк в полазь. Ну что ж, что же он тут делает? Как проходит его день? Не круглые же сутки созерцательная жизнь. Что делает по вечерам? Или вот так, как я, тоскливо бредет по этой скучной улице, смотрит на этот фонарь? Огонь теперь горел близким, неприятным, почти ослепительным светом. По правой стороне показался длинный...